через Станиницкие ворота и увести его наизвозчики, а не на автомобиле, что дождался нас со стороны Кремлевской площади. Этот маневр удался, и преступник благополучно был нами доставлен на Малый Гнезниковский переулок. Здесь я тотчас же велел перенести бельё, здесь я тотчас же велел принести белье и платье моего старшего сына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 А не помрёшь ли с голодухи-то сразу. Ничего-с, в лучшем виде-с, видес съедимс. Ему принесли ещё котлету и хлеба. Ну а теперь, Серёжка, попьём чайку с превеликим удовольствием, господин начальник. Нам принесли чаю, и я с ним выпил стаканчик. Между тем